Глава 24. Сути дотронулся до своих губ, щек, лба, но не узнал очертаний своего лица. Это была лишь вздувшаяся болезненная масса. Отекшие веки мешали смотреть. Сути лежал на носилках, которые несли шесть здоровенных нубийцев, и попробовал пошевелить ногой. Это ему не удалось. — Ты здесь? — спросил он. — Конечно, — ответила пантера. — Тогда убей меня ты выживешь. Еще несколько дней, и яд уйдет. Раз ты можешь говорить, значит, твоя кровь снова течет по венам. Старый воин не понимает, как твой организм выдержал. Мои ноги! Я парализован. Нет, связан. Твои судороги мешали насильщикам. Наверное, ты видел кошмары. Тебе снилась госпожа Топени? Я был погружен в океан света, где меня никто не беспокоил. Надо было тебя выбросить где-нибудь по пути, — огрызнулась пантера. Сколько времени я был без сознания? Солнце вставало уже трижды. Куда мы направляемся? Мы идем к нашему золоту. Египетских солдат не было. Никого не видно, но мы приближаемся к границе, но убийцы начинают нервничать. Я снова беру командование в свои руки. — В твоем-то состоянии? — Развяжи меня. — Знаешь, что ты невыносим? Пантера помогла Сути встать на ноги. Как приятно чувствовать землю! Палку быстро! Опираясь на грубо сделанный посох, Сути пошел во главе отряда. Пантера была очарована его гордостью. Отряд прошел к западу, от Элефантины и от пограничного поста Первой Южной провинции. Несколько одиноких воинов присоединились к ним во время их продвижения на север. Сути доверял этим доблестным и опытным бойцам. Встретя им в пустыне Дозор... Они тотчас же сразились бы с ним. Нубийцы шли за белокурой богиней, нагруженные золотом. Они мечтали о победах и завоеваниях под руководством египтянина, который оказался сильнее Скорпиона. Узкими тропами они преодолели гранитную гряду, добывая для пропитания дичь, пили по капле воды и продвигались вперед без единой жалобы. Лицо сути вновь обрело былую красоту, а сам герой — свою лихость и отвагу. Вставая раньше всех, ложась позже, он пропитывался воздухом пустыни и становился неутомимым. Пантера с каждым днем любила его все больше. Юноша постепенно превращался в настоящего вождя, чье слово являлось законом и чьи решения не обсуждались. Нубийцы смастерили для него несколько луков разного размера, которые он использовал в охоте на антилоп. Прирожденный инстинкт помогал сути приводить свой отряд к источникам воды. — К нам приближается дозорная группа, — предупредил черный воин. Сути тотчас же определил рот их деятельности. Они бы бороздили пустыню, обеспечивая безопасность караванов и задерживая бедуинов-грабителей. — Нападем на них, — предложила пантера. — Нет, — ответил Сути, — спрячемся и подождем, пока они уйдут. Но убийцы скрылись за скалой, вдоль которой продвигались египтяне. Измученные жаждой, усталые собаки не чуяли их присутствие, отряд направился к долине. «Мы бы их уничтожили без особого труда», — пробормотала пантера, лёжа рядом с сути. Если бы они не вернулись, на пограничном посту элефантины объявили бы тревогу. «Ты не хочешь убивать египтян, а я об этом мечтаю. Ты — изгнанник, ставший во главе нубийцев-отщепенцев, которые умеют лишь воевать. В скором времени тебе придётся сражаться». Это заложено в твоей натуре сути, и тебе от этого не уйти. Рука пантеры нежно скользнула по телу возлюбленного. Скрывшись за скалой, забыв об опасности, они слились в объятиях. Облаченная в золото затерянного города, горячая ливийка играла на теле юноши, как на лире, создавая пламенную мелодию и услаждая сути каждой нотой. — Это здесь, — сказала пантера, — я узнаю окрестности. Она силой сжала руку Сути. «Наше золото здесь, в этой пещере. На мой взгляд, оно ценнее любого другого. Ты же убил египетского полководца, чтобы завладеть им. Нам оно больше не нужно. Наоборот. С ним ты станешь властелином золота». Сути не мог оторвать взгляд от пещеры, где они спрятали сокровища вероломного полководца, которого закон пустыни приговорил к смерти. Пантера была права, приведя его сюда. Отказаться от этого эпизода своей жизни, предав его забвению, стало бы трусостью. Как и его друг позаир сути был одержим верой в справедливость. Если бы его рука не настигла беглеца, правосудие бы не свершилось. Само небо подарило ему золото предателя. Прекрасная пантера подошла ближе, ее ожереги и браслеты переливались ослепительными бликами, Нубийцы встали на колени, околдованные грациозными движениями своей золотой богини. Ведь она вела их так далеко, в земли Египта, к этому святилищу, известному лишь ей одной, для того, чтобы увеличить их волшебную силу и сделать неуязвимыми. Когда Ливийка вошла в пещеру вместе с Сути, чернокожие воины запели древнюю монотонную протяжную песню Пантера была уверена, что, завладев этим золотом, она еще прочнее свяжет свою судьбу с судьбой Сути. Нынешние мгновения обещали столько всего замечательного и сияющего в будущем. Сути словно вновь переживал расправу над полководцем Ашером, гнусным убийцей, уверенным, что ему удастся избежать правосудия визиря, что он будет безмятежно проживать свою старость, разжигая волнение и смуту против Египта. Молодой человек ни секунды не жалел о содеянном. В пещере было прохладно. Потревоженные летучие мыши носились под сводом и снова цеплялись за стены, повисая вниз головой. Левика смотрела по сторонам и ничего не могла понять. «Это же точно здесь!» — сказала пантера, чуть не плача. «Ну где же телега?» «Пойдем дальше». «Бесполезно. Я хорошо помню это место. Именно здесь мы ее спрятали». Сути тщетно осматривал каждый из окуток. Пещера была пуста. Кто мог знать? Кто посмел? — бормотал он. В ярости пантера сорвалась с себя золотое жерелье и разбила его о каменную стену. — Давай проломим эту чертову пещеру! Сути поднял обрывок ткани. — Посмотри сюда. — Это крашеная шерсть. Наши воры — не ночные демоны, а люди из племени, ходящих по песку. Когда они вывозили телегу, один из них порвал свою одежду о шероховатую стену пещеры. Пантера вновь обрела надежду. — Давай отправимся в погоню за ними. — Бесполезно. — Я не отступлю. — Я тоже. — Что ты предлагаешь? — Оставаться здесь и ждать. Они придут. — Откуда такая уверенность? Мы слишком торопились, обследуя местность, и совсем забыли про труп. Но Ашер же мертв. Должен был остаться скелет в том месте, где я его убил. Ветер? Нет, его подобрали друзья. Думаю, они с нетерпением нас ждут, чтобы отомстить. Мы попали в западню? Часовые выслеживали наше возвращение. А если бы мы не пришли? Маловероятно. В течение нескольких лет они сменялись бы на своих постах до тех пор, пока, наконец, не убедились бы в нашей смерти. — А разве ты действовала бы иначе, будь ты союзником полководца? — Главное — нас выследить, а уничтожить — это просто удовольствие. — Мы будем драться, — воскликнула Пантера, при условии, что они дадут нам время подготовиться к обороне. Открыв великолепную упругую грудь навстречу солнцу, Пантера обратилась речью к своим верно подданным — Она объяснила, что племя, ходящих по песку, разграбило святилище их золотой богини и похитило ее ценности. Стычка с бедуинами превращалась в неизбежность, и пантера сообщила, что доверяет Сути привести отряд к победе. Никто, даже старый воин, не возражал. При мысли о том, чтобы заставить песок пить кровь бедуинов, он словно помолодел. Что ж, но убийцы докажут свою доблесть. В рукопашной схватке им нет равных. В сути в этом не сомневался, и и, не теряя времени, стал организовывать настоящий укрепленный лагерь, используя глыбы, за которыми укрылись бы нубийские лучники. В пещере они сложили бурдюки с водой, еду и оружие. Неподалеку от их расположения, на разном расстоянии друг от друга, были вырыты ямы. Затем началось ожидание. Сути наслаждался этим затишьем, внимательно следя за тайными песнями пустыни, ее неуловимыми движениями, Голосом ветра, сидя в позе песца, слившись со скалой, он едва ощущал жару. Сути гораздо меньше опасался скрежета оружия, чем городского шума и суеты. Здесь любое действие должно гармонировать с тишиной, переносящей шаги кочевников. Хотя Пазаир и бросил его, он хотел бы видеть его сейчас рядом, разделить с ним этот момент, когда странствием приходит конец. Не говоря ни слова, они бы питались от одного огня, заблудившись взглядом в желтоватой дали пожирательницы всего мимолетного. Пантера, ласковая, как кошка, обняла его сзади. Нежная, словно благоухание весны, она провела рукой по его волосам. «А если ты ошибся?» — спросила она. «Вряд ли. Быть может, этим мародерам достаточно кражи нашего золота?» Мы прервали сообщение забрать товар этого мало. Нас нужно опознать и убить. Из-за жары, по общему для нубийцев и египтян обычаю, за пределами города они жили обнаженными. Пантера любовалась великолепным телом своего возлюбленного, который тоже не мог оторвать от нее восхищенного взгляда. Их смуглая кожа не боялась солнца. Их желание от этого возникало с новой силой. Ежедневно белокурая богиня меняла драгоценности золото украшало все ее изгибы и ложбинки, делая недоступной ни для кого, кроме сути. «Если левийцы, союзники, ходящие по песку, ты будешь с ними сражаться?» «Я буду убивать воров». Их поцелуй, казалось, длился бесконечно, а тела в едином порыве скатились по мягкому песку, дрожащему под дуновениями северного ветерка. Старый воин сообщил Сути, что человек, посланный пополнить запасы воды, не вернулся. Когда он ушел? Когда солнце только показалось из-за пещеры. Судя по его нынешнему положению в небе, воин должен был вернуться уже давно. Быть может, источник иссяк, предположил Сути. Нет, мы могли бы пить из него в течение многих недель. Ты был в нем уверен? Он мой двоюродный брат. Нападение льва. Дикие звери пьют по ночам. К тому же он умел отражать их атаки. Пойдем на поиски. Если он не вернется до заката, значит, его убили. Шли часы. Но убийцы больше не пели. Замерев, они смотрели в направлении источника, туда, откуда должен был появиться их товарищ. Дневное светило клонилось к закату скрылась за горой на западе и опустилась в ночную барку, чтобы продолжить свой путь в подземном пространстве и встретиться с огромным змеем, который попытается выпить воду и иссушить Нил. Но биец так и не вернулся, и старый воин тихо изрек — его убили. Сути удвоил охрану. Если это были ходящие по песку, они вполне могли нарушить законы войны и напасть среди ночи, Сидя лицом к пустыне, сути без тревоги, думал о, возможно, последних часах своей жизни. Что запечатлеется в них? Безмятежная сила забытых скал или ярость последней схватки? Пантера прильнула к нему. — Ты готов? — Как и ты. — Не пытайся умереть без меня, — тихо сказала Ливийка. — Мы вместе пройдем через врата загробной жизни, но сначала мы будем богатыми и поживем, как цари. Если ты действительно этого захочешь, у нас получится. Будь вождем, Сути, и не расходуй понапрасну свои силы. Сути не отвечал, и она, не нарушая его молчание, заснула рядом. Сути проснулся от холода. Пустыня была серой. Утренний свет запутался в густой мгле. Пантера открыла глаза. — Согрей меня. Сути прижал ее к себе. Но вдруг внезапно отпрянул, уставившись вдаль — По местам, — скомандовал он убийцам, — десятки вооруженных людей и их повозки окутывал туман.